Глава ш а я Шагни за порог. Мы с Юзен х е р т говорили о беге в ее домашнем офисе. Сьюзен 46 лет, у нее двое детей, и она работает специалистом по крупным пожертвованиям Фонда исследования раковых заболеваний «Сент-Болдрикс». В её офисе выставлены объёмные рамы с медалями и памятными фотографиями забегов на пять километров и полумарафонов, в которых она участвовала. Стены увешаны гирляндами из сотен разноцветных бумажных журавликов оригами. Журавликов складывал её сын Дэвид. Для него они были символом надежды. Он умер от рака в возрасте 10 лет и мечтал, чтобы гирлянды из ж у р а в л и к о в повесили во всех детских больницах США. Дэвиду было 8, когда врачи обнаружили нейробластому, разрушившуюся вокруг его почки, аорты и нижней половины вены. н о УЗИ опухоль выглядела так, будто хотела удушить сердце мальчика. Сосед предложил сделать специальные резиновые браслеты наподобие жёлтых браслетов фонда «Ливстронг», которые все в то время носили, чтобы соседи могли надеть их в поддержку Дэвида и его семьи. «Ливстронг» — американская организация по борьбе с раковыми заболеваниями. с ь ю з е н спросила Дэвида, что написать на браслетах, и тот ответил «Радуйся жизни». Его близкие сделали всё возможное, чтобы выполнить этот завет. В годы, последовавшие за постановкой диагноза, в их жизни была химиотерапия, операции, облучение, но были и перестрелки на бластерах н ё р в на заднем дворе, семейные отпуска и танцевальные вечеринки на кухне. Однажды Дэвида пригласили выступить на благотворительном мероприятии. Перед всей толпой он объявил «Мама решила добавить огоньку и побриться на л ы с а с ь ю з е н действительно о б р е л а голову, и это был удивительный опыт, заставивший её ощутить свою силу. Но рак вернулся, и дальнейшее лечение стало бессмысленным. Дэвид умер 10 февраля 2011 года, после чего с ь ю з е н погрузилась в глубокую депрессию. Со смерти сына прошло почти 4 года. В канун Нового года Сьюзан сидела дома на диване, думала, «Я даже толком не живу, зачем я здесь? Мне было очень больно, жить не хотелось», — вспоминает она. В её голове роились тягостные мысли, и она спрашивала себя, «Неужели это правда? Неужели мне правда не хочется жить?» Муж подарил ей на Рождество браслет для фитнеса, и она решила, может быть, если она займётся спортом, ей станет лучше. и отвердила всем вокруг «Радуйтесь жизни». Но я лишь произносила эти слова, а сама не следовала им. Мне просто хотелось, чтобы всё стало как раньше. с ь ю з е н стала чаще гулять с собакой. Она занималась на эллиптическом тренажёре и довела время занятий до 30 минут. Затем она присоединилась к местной группе бегунов. Руководитель группы, который задавал общий темп, велел всей группе бежать медленнее, чтобы с ь ю з е н не чувствовала себя одиноко. «Я никогда в жизни не бегала и совсем не представляла, как это делать», — вспоминает Херт. «Группа научила меня всему. Они бегали на свежем воздухе в любую погоду по маршруту длиной 10 километров». Занятия спортом на природе дарят внутренний покой. Это совершенно особое ощущение чувствовать стихию, солнце, ветер, связь с окружающим миром. Я чувствую себя живой. Я больше замечаю и больше узнаю о мире. Во время пробежек на свежем воздухе с Херт стали происходить странные вещи. «Во всем вокруг мне видится Дэвид», — призналась она. «Я слышала, как некоторые мамы говорили, что им снятся их дети». «Мне же снились только кошмары про Дэвида, сны обо всём ужасном, что с ним произошло». Но потом, на пробежке, с ь ю з е н стала чувствовать его присутствие. Бывает, во время пробежки наступает состояние полного расслабления, тело работает, но ум отдыхает. «Когда мне удается достичь этого состояния, я чувствую его», — говорит с ь ю з е н «Передо мной пробегает лиса, кардинал вспархивает с ветки, белка ведет себя как-то странно. Я все это замечаю». И в голове тут же звучит мысль «Привет, Дэвид». «Вот что я чувствую. Он показывает мне, что он рядом. Это просто невероятно». Мы ищем наших детей, выискиваем их повсюду в мире, чтобы увидеть и почувствовать. А я нашла его, стоило мне выйти за порог. Психологи называют занятия на свежем воздухе зелеными упражнениями. Известно, что в течение первых пяти минут занятий на природе люди сообщают, что их настроение и мировосприятие улучшились. И им не просто становится лучше, самоощущение меняется кардинально. Природа помогает дистанцироваться от повседневных проблем и почувствовать более глубокую связь с окружающим миром. Прогулка на природе замедляет внутренние часы человека, создавая ощущение, что время расширяется. Само пребывание в среде с разнообразной растительностью помогает взглянуть на свою жизнь с иной точки зрения. Даже вспоминая время, проведённое среди природных красот, люди ощущают более тесную взаимосвязь с окружающим миром. Им удаётся сбросить с плеч груз повседневных забот. Природа успокаивает возбуждённый ум. На природе мы часто испытываем удивление, восторг, любопытство, надежду, А все эти эмоции являются естественным противоядием от тревоги, рассеянности и депрессии. Один спортсмен так описывал своё состояние во время байдарочного похода по диким рекам Канады. «Все острые углы внутри меня сгладились. Ушло чувство, что в мире что-то не так, что нужно что-то исправлять. Остались лишь покой, безмятежность, принятие и гармония». Люди говорят также о том, что наедине с природой они испытывают глубокое чувство сопричастности, ощущение, что их как будто обнимает живой человек. Психологическая польза от нахождения на природе огромна. В сеульском арборетуме Хунжен взрослые средних лет, проходящие лечение от депрессии, прогуливались среди деревьев и альпийских растений перед еженедельными сеансами когнитивной бихевиоральной терапии. В конце месяца 61% гулявших вошли в период ремиссии. В три раза больше, чем в группе пациентов, проходивших лечение только в больнице. Исследование, проведенное в Австрии, показало, что, дополнив стандартное медицинское лечение прогулками в горах, врачи сумели снизить частоту возникновения суицидальных мыслей и чувства безнадежности у пациентов, ранее пытавшихся покончить с собой. Люди не так давно стали проводить большую часть времени в четырёх стенах. В ходе долгой эволюции мы в основном находились под открытым небом и взаимодействовали с природой. Именно в этих условиях развивался наш мозг. Поэтому лишь в контакте с природой проявляются наши многочисленные когнитивные способности. Движение на свежем воздухе помогает стать сознательными и внимательными, позволяет ощутить взаимосвязь со всем миром и почувствовать себя его частью. Оно пробуждает глубоко заложенную в нас радость жизни, которую биолог Эдвард Осборн Уилсон назвал «биофилией» — любовью ко всему живому. Оно помогает нам более широко взглянуть на свою жизнь. Поняв, как действуют зелёные упражнения, мы узнаем кое-что важное о человеческой психологии. Мы можем понять, каким образом человек загоняет себя в круг страданий и что нужно сделать, чтобы обрести покой. Холодным февральским вечером писательница Маура Келли вышла из своей квартиры в Бруклине. Она не знала, куда направляется, знала лишь, что ей необходимо выйти на свежий воздух. Келли много лет страдала от депрессии, но ее отчаяние лишь усугублялось чередой жизненных неудач. Она рассталась с партнером, пережила несколько профессиональных провалов. Кроме того, она страдала бессонницей, из-за чего не могла полноценно отдохнуть. В тот день Келли пыталась сбежать от навязчивых мыслей, не дававших ей покоя. «Как бы я ни старалась, все напрасно. Я никогда не буду счастлива. «Меня ждёт вечное одиночество. Все мои усилия ничего не стоят». Она взбиралась по склонам Форт-Грин, городского лесопарка площадью 30 акров, в котором росли норвежские клёны, американские вязы и австрийские сосны. Кроме неё никто не отважился гулять в такой холод. Среди деревьев на свежем воздухе Келли почувствовала, как что-то внутри у неё переключилось. Позднее она написала об этом в с с е Я стала свободнее. Мне удалось вырваться из капкана своей квартиры и из капкана ума. Раньше голоса в моей голове загоняли меня в тёмные углы, но теперь я шла по тропе, по кругу, хорошо запахнув куртку. Я смогла прислушаться к себе и услышала всё хорошее, что есть во мне». В квартире негативные мысли полностью поглощали её внимание. Тревог и самокритики скопилось столько, что они стали воздухом, которым она дышала. «Но за порогом», — призналась она, — «мои мысли сразу менялись. Большое небо, большие деревья, воздух. Как же хорошо, — думала я. У меня всё в порядке, я жива, я свободна». В отличие от эйфории бегуна, воздействие зелёных упражнений на мозг ощущается почти сразу. Это не может быть следствием выработки эндоканабиноидов и эндорфинов, так как они выделяются довольно медленно. Всё происходит намного быстрее, потому что природа словно переключает рычажок в мозге и изменяет психическое состояние. Вопрос в том, что это за рычажок. Если бы нейробиологи понаблюдали за тем, что происходит в мозге Мауры Келли, когда та гуляет по парку Форт Грин, они бы заметили изменения в сети пассивного режима работы мозга. Эту сеть открыли 20 лет назад. Исследователи использовали функциональное сканирование, чтобы задокументировать фоновое состояние мозга бодрствующего человека. Прежде при сканировании мозга можно было выявить, какие его структуры активны при выполнении тех или иных действий. Нейробиологи сканировали мозг испытуемого и просили его решать арифметические задачи, запоминать списки слов или анализировать эмоции по фото. Наконец, ученые задумались, а что же происходит в мозге человека, когда он просто лежит в аппарате для сканирования и ждет указаний? Что делает мозг, когда мы не заняты ничем, а мыслям позволено блуждать? Нейробиологи проанализировали фоновое состояние мозга, и ответ на этот вопрос удивил их. Оказывается, отдыхающий мозг вовсе не отдыхает. Многие системы остаются активными, в том числе те, что связаны с памятью, языком, эмоциями, визуализацией и рассуждением. Но еще больше ученых удивило то, что мозг всех людей в состоянии покоя выглядит похоже. Нейробиологи назвали этот режим работы мозга пассивным. Мозг, предоставленный сам себе, ведет с собой воображаемые беседы, проигрывает в памяти ситуации из прошлого, размышляет о будущем. Вашему мозгу особенно нравится думать о своем обладателе, то есть о вас, о ваших жизненных целях и отношениях с другими людьми. Пассивный режим работы мозга — необходимое условие нормального функционирования в социуме. Он также способствует осознанию себя как отдельной личности. Внутренний диалог и визуализация — все это помогает осознать себя как индивидуума с особыми предпочтениями, стремлениями и проблемами, как нечто, что остается неизменным по прошествии времени. Бывает, что мозг теряет эту способность и с трудом выстраивает внятную картину «я», не осознавая его м е с т о в мире. Это происходит на поздних стадиях болезни Альцгеймера, когда патология затрагивает ключевые структуры сети пассивного режима работы мозга. Однако у пассивного режима есть и минусы. У многих людей в пассивном режиме мозг настроен негативно. Он привык мусолить прошлые обиды, критиковать себя и окружающих, искать причины для беспокойства. Пассивный режим может стать ловушкой для ума. В теории, когда мы сосредоточены на чём-либо беседе, просмотре фильма, работе, мы переключаемся с пассивного режима на режим активного направленного внимания. Но люди, страдающие от депрессии или тревожности, не могут легко переключиться с одного режима на другой. В режиме пассивной работы их мозг проявляет необычайно высокую активность, и они застревают в нём, поэтому им сложнее сосредоточиться на чём-либо или ком-либо, и ещё сложнее уснуть. Мозг некоторых даже может пристраститься к постоянному обмусоливанию тревог. Между системой вознаграждения, не являющейся ключевым элементом сети пассивного режима и структурами в сети пассивного режима работы мозга, связанными с воспоминаниями, тревогой, мыслями о себе, может сформироваться очень прочная связь. Когда знакомый страх или самокритика вновь всплывают в голове, система вознаграждения говорит «да, хочу еще». Мозг словно решает, будто что-то хорошее может выйти из постоянного беспокойства, самокритики, перемалывания прошлых неудач. Расстаться с этими ментальными привычками так же сложно, как наркоману подавить компульсивную тягу к наркотику. Медитация — один из самых эффективных способов заглушить негативный внутренний диалог в режиме пассивной работы мозга. концентрация на дыхании, медитация осознанности, повторение мантр. На сканировании мозга видно, что все эти практики приводят к деактивации узлов пассивного режима. В одном необычном исследовании нейробиологи из Института науки в а й т с м а н а в Израиле изучили мозговую активность 64-летнего мастера медитации, посвятившего этой практике более 20 тысяч часов. Он перемещался между разными состояниями сознания от типичного фонового режима в режим чистой осознанности, где отсутствует «я». На сканировании мозга было чётко видно, как отключается сеть режима пассивной работы мозга. Физическая активность на свежем воздухе действует на мозг схожим образом, и чтобы ощутить эффект, необязательно посвящать 20 000 часов своей жизни медитации. Существует, по крайней мере, одно исследование, в котором учёные попытались запечатлеть этот эффект. Исследователи из Стэнфордского университета отправили участников эксперимента на полуторачасовую прогулку. Одна половина испытуемых прогуливались по живописной тропе у подножия холмов рядом с университетским городком. Другая половина гуляла по одной из самых многолюдных улиц Кремниевой долины. До и после прогулки нейробиологи поместили испытуемых в аппарат функциональной МРТ и изучили активность мозга в состоянии покоя. Участники также отвечали на вопросы о своем психологическом состоянии. В частности, их спрашивали, согласны ли они с утверждением «Я зацикливаюсь на тех особенностях своей личности или проблемах, о которых мне бы хотелось перестать думать». Испытуемые, которые гуляли на природе, сообщали об уменьшении тревожности и тенденции к негативной самокритике. На сканировании мозга после прогулки выяснилось снижение активности в поясной коре. Структуре мозга, играющей роль в возникновении негативных мыслей, депрессии и самокритики. У людей, страдающих депрессией, в состоянии покоя отмечается повышенная активность в поясной коре. Прогулка на природе селективно приглушает негативный поток сознания, возникающий в фоновом режиме. Что примечательно, аналогичные неврологические изменения наблюдаются при применении двух наиболее перспективных экспериментальных методов лечения депрессии. Транскрениальной магнитной стимуляции, ТМС, терапии магнитными импульсами, проходящими через кожу головы. и кетамина, анестетика, к о т о р ы е применяли в полевых условиях во время войны во Вьетнаме. Магнитная стимуляция префронтальной коры ослабляет активную связь между поясной корой и другими участками сети пассивного режима работы мозга. В результате снижаются проявления депрессии у пациентов, которые ранее не реагировали на лечение антидепрессантами. Внутривенное введение кетамина воздействует на сеть пассивного режима работы мозга аналогичным образом. Реорганизация сети пассивного режима сохраняется в течение 24 часов после приема дозы кетамина. Примерно столько же продолжается антидепрессивный эффект лекарства. Нет убедительных свидетельств, что три этих метода терапии — транскраниальная магнитная стимуляция, кетамин и з а н я т и я спортом на свежем воздухе — взаимозаменяемы, и ни один ответственный учёный или врач не будет рекомендовать пациенту с клинической депрессией заменить медикаментозное лечение прогулками. Но всё же удивительно, что краткосрочный неврологический эффект прогулки в парке, лекарство, доступного многим людям, так близко напоминает механизм двух передовых методов лечения депрессии. Возможно, это объясняет, почему психологическая польза от пребывания на природе сильнее всего ощущается теми, кто страдает депрессивными расстройствами. Также не стоит забывать о том, что занятие физическими упражнениями — небаловство. Для многих из нас это важная часть заботы о своем здоровье, даже самосохранение. В мемуарах «Ныряй» фотограф Эндрю Фуссек-Питерс, чей отец покончил с собой, объясняет, как плавание в реках, озерах и водопадах Шропшера и Уэльса помогло ему нарушить пагубный цикл пыточных мыслей. одного из главных проявлений его собственной тяжелой депрессии. Ныряние в дикую воду вернуло меня к реальности. Ощущение идеального настоящего времени, момента «здесь и сейчас», деревья, свет, пение птиц, подрагивание листьев, резкое погружение в давящую толщу воды — все это наполняло мои органы чувств настолько, что не оставалось места даже для тени мысли. С а м ы м и разрушительными мыслями Эндрю помогла справиться психотерапия. Но чтобы сменить эту пластинку, нужно очень много когнитивной бихевиоральной терапии. Плавание в реке выключало пластинку сразу. Питер описывает одну важную особенность воздействия природы на мозг. На лоне природы мозг переключается в состояние, называемое мягкой увлеченностью. Это состояние повышенного внимания к текущему моменту. Системы мозга, связанные с языком и памятью, становятся менее активными. Участки, обрабатывающие сенсорную информацию, более вовлеченными. Органы чувств активируются, внутренний диалог затихает. Это переключение может стать огромным облегчением для людей, страдающих тревожностью, депрессией и склонностью к негативной самокритике. Для тех, у кого режим пассивной работы мозга безжалостно, вербальный и непрерывно генерирует слова и фразы, отдающиеся эхом в уме. Наводняя органы чувств приятными стимулами, природа утягивает фокус внимания вовне и прерывает словесную атаку ума. Окружающий мир вызывает любопытство. Мы начинаем больше его ценить. Практики осознанности учат нас намеренно входить в состояние обостренного внимания. Исследования с применением метода сканирования головного мозга доказали, что после обучения медитации в режиме пассивной работы мозг более склонен концентрироваться на настоящем моменте, чем предаваться тягостным мыслям, даже когда человек находится в аппарате для функциональной МРТ. У опытных медитаторов состояние осознанности даже может стать новым фоновым режимом, то есть, собственно, режимом пассивной работы мозга. Учителя медитации любят говорить, что это и есть естественное состояние ума, концентрация на настоящем и счастье, происходящее из нее. Людям, страдающим от тревожности и депрессии, это заявление кажется абсурдом. Чем больше я узнавала о том, как природа влияет на мозг, тем больше у меня возникало подозрение, что у человеческого мозга есть два режима пассивной работы. Есть пассивный режим, который наблюдают нейробиологи, когда испытуемые лежат в аппарате МРТ, в этом режиме мысли блуждают, возникает склонность к саморефлексии и навязчивые мысли. Но может ли у человеческого мозга быть еще один пассивный режим работы, проявляющийся в контакте с живой природой? Александра Розати, психолог, и з у ч а ю щ а я эволюционное происхождение человеческого мозга, отмечает, что на развитие мозга повлияли два важных фактора. Первый — наша потребность сотрудничать с маленькими группами. Этот фактор привел к появлению социальной когнитивной функции. н а ш е способности думать и беспокоиться о других людях, осознавать себя, исходя из наших взаимоотношений с ними и размышлять о нашем положении внутри племени. Второй фактор, возникший в ходе эволюции человека — необходимость приспосабливаться к условиям природной среды, чтобы добывать пищу. По словам Розати, это способствовало появлению у человека механизма, который она называет когнитивной функцией собирателя. В ходе естественного отбора на первый план вышли не только анатомические особенности, облегчающие охоту и собирательство, длинные ноги, развитые ягодичные мышцы, но и особенности мышления, помогавшие нашим предкам находить пищу. Так у человека появилось высокоразвитое пространственное мышление, тяга открывать и пробовать новое, терпение в длительных поисках пищи. Читая и с с л е д о в а н и я Розати, я задумалась о том, что типичное пассивное состояние мозга идеально подходит для того, чтобы реализовывать социальную когнитивную функцию, возникшую у нас для успешной жизни в коллективе. Напротив, альтернативное пассивное состояние, состояние открытой осознанности, любопытства и поиска способствует реализации так называемой «когнитивной функции собирателя». Нейробиологи считают, что типичный режим пассивной работы мозга существует, потому что людям необходимо вспоминать о том, кем они являются по отношению к социуму. Это н е о б х о д и м о е у с л о в и е выживания общественного животного. Если это так, то зачем нам второй пассивный режим, отражающий нашу потребность взаимодействовать с природой? Для наших предков умение исследовать и находить ресурсы в природной среде являлось таким же ключом к выживанию, как и готовность делиться добычей. Неудивительно, что человеческий мозг эволюционировал и с учетом этой потребности. Она повлияла на его формирование не меньше нашей зависимости друг от друга. Вероятно, мозг переключается в один из двух режимов пассивной работы в зависимости от контекста. Люди, утратившие связь с природной средой, чаще находятся в первом состоянии сосредоточенности на себе. Когда мы проводим больше времени в четырех стенах, и тем более в соцсетях, это активизирует нашу социальную когнитивную функцию и способствует возникновению навязчивых мыслей. Тот, кто не бывает на природе регулярно, утрачивает связь со вторым пассивным состоянием открытой осознанности. в о с о е д и н и в связь с природой, мы заново откроем вторую важнейшую для человека когнитивную функцию — собирателя. Мы обнаружим частичку «я», которая не полностью определяется нашей ролью в обществе взаимоотношениями с людьми или биографией. На природе наше «я» подвижно, оно существует здесь и сейчас, открыто всему, что может предложить мир. Психологический эффект физических упражнений часто сравнивают с эффектом психотропных препаратов. Я даже слышала, как кто-то из практикующих йогу говорил, что после растяжки его кровь превращается в вино. Эти сравнения хоть и не идеальны, но способны приблизить нас к пониманию того, почему физическая активность так приятна и полезна. Я задумалась о том, с каким препаратом можно сравнить занятия спортом на свежем воздухе. И первое, что пришло мне в голову, конечно же, это должно быть какое-то лекарство от тревожности или депрессии. Однако уникальные свойства зелёных упражнений больше всего напоминают эффект энтеогенов, растительных веществ, эффект которых широко разрекламирован любителями экспериментов с расширением сознания. Их принимают для вхождения в религиозный или духовный транс. Подобно зелёным упражнениям, эти вещества временно реорганизуют режим пассивной работы мозга и тем самым изменяют сознание, заставляя человека чувствовать единство со всей Вселенной. 18% американцев сообщают, что пережили глубокий мистический опыт, находясь на природе. Почти половина всех мистических переживаний происходит в природной среде. Самым частым из них является ощущение единства, слияние с чем-то большим, чем мы сами, сопровождаемым волной любви и чувством полной гармонии. В книге «Ультра» Рич Ролл вспоминает один из таких опытов. Он бежал в горах парка т а п а н г а штата Калифорния. «Я чувствовал себя не просто прекрасно, Я ощущал полную свободу. Впервые в жизни я почувствовал то самое единство, о котором прежде читал лишь в духовных книгах. Под единением часто имеется в виду единство с самой природой. Одна пятидесятилетняя женщина испытала то же чувство растворенного «я» в походе по Большому каньону в Аризоне. Я ощутила полное слияние с окружающей средой. Я не наблюдала за природой со стороны. Мы двигались в едином ритме. Я одновременно с ней или она одновременно со мной. Наверное, я пережила так называемый трансцендентальный опыт, слившись с окружающим миром. Это было всеохватывающее чувство. И поначалу я испугалась, а потом ко мне пришел глубокий покой, и я преисполнилась полной безмятежности. Исследователь Терри Луиза Терхар подробно опросила около ста человек, переживших похожий мистический опыт на природе. Она отмечает, что опрошенные хоть и утверждали, что пережитые не описать словами, в своем владении эпитетом они зачастую не уступали величайшим поэтам мира. К аналогичному выводу пришел писатель Майкл Полон, наблюдая за людьми, которые описывали свои психоделические опыты под действием энтеогенов. т е р х а р полагает, что подобное изменённое состояние сознания является тактикой выживания в дикой природе, так как человек может не обращать внимания на физическую боль, страх и отчаяние. Столкнувшись с угрозой, он становится способен на героические подвиги. Например, поднять тяжёлый камень, упавшее дерево, избежать опасности, даже будучи раненым. Всё это помогает выжить. Согласно этой логике, современные люди унаследовали способность впадать в особое состояние ума на природе, потому что трансцендентное состояние сознания помогало нашим предкам идти дальше и не останавливаться. Однако и в современном мире подобное возвышенное состояние может стать для нас полезным ресурсом. Природная среда пробуждает у человека чувство перспективы, способность взглянуть на себя с высоты птичьего полёта и преисполниться надежды. Это чувство часто вызывает природные красоты или великолепные виды. Человек также ощущает себя защищённым, укрытым. Учёные проанализировали дневниковые записи людей, посещавших парки, и выяснили, что чаще всего в этих записях встречаются слова «любовь», «жизнь», «время», «мир». и бог Размышляя о психологической пользе пребывания на природе, психологи Холли э н п а с м е р и Эндрю Хауэлл писали «В контакте с природой мы начинаем осознавать, что есть жизнь, которая будет продолжаться еще долго после того, как наша собственная жизнь закончится». Более широкое восприятие действительности внушает оптимизм. В одном из исследований учёные выяснили, что пятнадцатьти м и н у т н а я прогулка в заповеднике добавляет стойкости перед лицом жизненных трудностей. После прогулки участники, согласные с утверждением «я представляю себя частью большого циклического жизненного процесса» и «я ощущаю неразрывную связь с миром природы, будто я дерево в лесу», чувствовали себя увереннее и не сомневались, что им удастся решить свои жизненные проблемы. Несколько лет тому назад мы с мужем ухаживали за смертельно больным котом, который прожил у нас 12 лет. Мы взяли его с улицы. У него была болезнь почек, и медицинские вмешательства вызывали у него растерянность и страх. Ему каждый день ставили капельницы, давали лекарства для стимуляции аппетита, а иногда приходилось срочно в е с т и его к ветеринару и удалять жидкость, скопившуюся в лёгких. Кот ел только с моих рук, и то менее чайной ложки за полчаса. Раньше он был весьма говорливым, а теперь совсем перестал мяукать. Иногда мы находили его в шкафу в спальне. Он сидел там и смотрел в пустоту. Но всё же по утрам он приветствовал нас, как прежде, садился мне на грудь и ждал, пока я проснусь. Он продолжал нуждаться в нашей ласке и мурлыкал, когда мы его гладили. Несколько раз в день он вставал у двери на террасу, намекая, что хочет погреться на солнышке. Но он плохо спал. Ему было трудно дышать. Мы не знали, продлеваем ли мы ему жизнь своими героическими действиями или же растягиваем во времени его страдания. Тяжелая ответственность за это решение лежала на нас. Кот не мог сказать нам, чего хочет». Мы боялись усыплять его раньше времени, так как поклялись оберегать его, и боялись ждать слишком долго, заставляя его мучиться. Тогда мы жили в Нью-Йорке, и однажды оба совершенно измученные сложившейся ситуацией пошли прогуляться в парк Риверсайд. Мы миновали огороженную игровую площадку, где носились собаки без поводков, и через тоннель вышли на берег реки Гудзон. Мы прогулялись по набережной, наслаждаясь свежим воздухом, чистым небом, плеском воды. Потом мы сели в парке под тенистыми деревьями. Стояла ранняя осень, листья начинали желтеть и опадать. Белки и воробьи выискивали на земле, чем бы поживиться. Помню, тогда впервые я смогла абстрагироваться от болезни кота и того, что мы переживали в тот момент». Звучит банально, но я поняла, что наша трагедия — всего лишь очередное повторение жизненного цикла, и в течение вечности таких повторений было бесчисленное множество. Я с облегчением поняла, что мы практически не в силах ничего контролировать. А еще я осознала, что наше упрямое, настырное желание перестать заботиться о коте — естественный инстинкт, заставляющий нас оберегать тех, кого мы любим, финальная вспышка сильной, всепоглощающей любви. Наши страдания были частью цикла заботы, которая и в нас поддерживает огонек, пока не становится слишком поздно. В тот день мы вернулись домой с чувством, что справимся с решением, которое нам предстоит принять, и потерей, что неизбежно последует за ним. В 2013 году в Мельбурне всем деревьям присвоили идентификационные номера и адреса электронной почты. Всего 70 тысяч. Власти рассчитывали, что таким образом граждане будут сообщать о возникающих проблемах, как сообщают о ямах на дорогах, надписях на заборах или сломанных фонарях. Ждали сообщений об упавших ветках или заражении грибком. Но вместо этого деревья завалили письмами совсем другого рода. Золотистые вязы и плакучие мирты Мельбурна получили несколько тысяч сообщений, в которых жители признавались им в любви, желали всего наилучшего и тревожились об их благополучии. Одним словом, как только у людей появилась возможность говорить с деревьями, они стали писать им любовные послания. Человеческая тяга к природному миру называется биофилией, что буквально означает «любовь к жизни». По словам биолога Эдварда о с б е р н а Уилсона, биофилия заложена в нас на инстинктивном уровне и является ключевым условием человеческого счастья. Наш мозг эволюционировал в среде, где мы постоянно контактировали с природным миром и зависели от него. Эмоции, которые современные люди испытывают на природе — благоговение, удовлетворение, любопытство, тяга к приключениям — помогали выжить первобытным людям как виду и обрести своё место на фоне сложного и постоянно меняющегося природного ландшафта. Эти эмоциональные реакции заложены в нас очень глубоко, и чем чаще они активируются, тем более полноценными людьми мы себя ощущаем. По всей планете, независимо от места, люди, живущие в тесной взаимосвязи с природой, по их собственным оценкам, больше удовлетворены жизнью, полны жизненных сил, счастливы и чувствуют смысл своего существования. Те, кто часто бывает на природе, реже испытывают отчаяние и ощущение, что жизнь бессмысленна. Контакт с природой дает даже больше преимуществ, чем крепкое здоровье, и по благотворности воздействия сравним со счастливым браком или прочными партнерскими отношениями. В одном из исследований ученые отслеживали ежедневный уровень активности 20 тысяч взрослых с помощью GPS на смартфонах и просили испытуемых оценить свое настроение. Собрав более миллиона единиц наблюдений, исследователи пришли к выводу, что в природной среде люди чувствуют себя более счастливыми. Между тем, типичный американец проводит 93% времени в четырёх стенах. Налицо дефицит общения с природой. Потребность в контакте с природой становится особенно очевидной, когда люди вынуждены покинуть привычный ландшафт. Члены экипажа Международной космической станции, движущейся по орбите нашей планеты со скоростью 270 200 км в час, на расстоянии около 400 км от Земли, сталкиваются с острой нехваткой общения с живой природой. На борту космической станции отсутствуют все явления природного мира, которые люди принимают как должное. Астронавты парят в невесомости, так как на борту отсутствует гравитация, самая базовая наша связь с Землей. Ложиться спать и вставать приходится по расписанию, не привязанному к земным рассветам и закатам. Свет и воздух на станции искусственные. Космонавты имеют возможность глотнуть свежего космоса, лишь когда открывают воздушный люк для членов команды, возвращающихся с космических прогулок. Запах космоса остаётся на скафандрах. Члены экипажа описывают его как металлический сладковатый, напоминающий сварочные пары. Вдали от ритмов, запахов и звуков родной планеты астронавтам очень не хватает общения с природой. Многие слушают звуки ветра, дождя, п е н и е птиц, стрекот насекомых в записи. В одной из экспедиций американский астронавт и бортинженер Дон Петит попробовал вырастить собственный сад на космической станции. Он захватил с собой пакетики с семенами из обычного магазина в Хьюстоне. Горшок он сделал из шитых вместе старых трусов и плотной русской туалетной бумаги и вшил в него соломинку, подсоединив ее к мешку от капельницы. Петит не знал, прорастут ли семена. На станции не было солнечного света, к которому тянутся земные растения, не было и гравитации, от которой отталкиваются корешки. Но он продолжал свой эксперимент, и его садик начал расти. Одним из первых выживших побегов стал цукини, и забота о растении превратилась для Петита в одну из главных радостей на борту. Он чистил листики кабачка зубной щёткой, подкармливал его компостом из остатков овощей и апельсиновых корок. Он даже брал растения с собой в тренажёрный зал, имитируя занятия на свежем воздухе. Этот кабачок стал любимцем всего экипажа. Коллега Петита даже предложил взять на себя его сложную работу по очистке вентиляционных фильтров, лишь бы тот разрешил ему пять минут побыть наедине с цукини. Астронавты так привязались к растению, что дали ему позывной, подобно тем, что дают в э с к а д р и л ь и х пилотам-истребителям. Космический цукини, так привык его называть Петет, стал розой. Это прозвище свидетельствует о том, насколько красивым кажется даже овощной побег в стерильной среде. Теперь специалисты команды поведенческого здоровья и эффективности НАСА рекомендуют садоводство в качестве средства защиты психологического здоровья членов экипажа в длительных экспедициях. В блоге НАСА «Космические хроники» Петят писал «Когда живешь в металлической банке, полной машин и электроники, маленькое пятнышко живой зелени служит приятным напоминанием о том, откуда мы все родом. У всех нас есть корни». В 1953 году в книге «Человек в поисках себя» психолог Ролла Мэй написал «Общаясь с природой, мы укореняемся в родной земле». Конечно же, Мэй говорил о метафорических корнях, но есть свидетельства, подтверждающие, что для благополучного существования людям нужен непосредственный контакт с землей, с почвой. Бактерии, обнаруженные в обычной земле, уменьшают уровень воспаления в мозге, то есть почва является антидепрессантом. Когда земля попадает вам под ногти в саду или вы глубоко дышите на свежевскопанной земле, эти полезные бактерии проникают в организм. Биологи, обнаружившие, что контакт с почвой полезен, назвали свое открытие «гипотезой старых друзей». Гипотеза гласит, что мы эволюционировали бок о бок с почвенными микроорганизмами, поэтому они являются жизненно важными спутниками нашей иммунной системы. Подобно тому, как цветы и пчёлы эволюционировали вместе и в з а и м о з а в и с и м ы до сих пор, людям нужны эти бактерии для благополучного существования. В научных трудах, опубликованных в журналах по микробиологии и медицине, редкий контакт с почвой в современном обществе называется «потерей старых друзей». У людей эта утрата связана с повышенным риском негативных психических расстройств, в том числе д е п р е с с и й Если вы, как говорит психолог Ролла Мэй, укоренитесь в родной земле, это воссоединение подарит только радость». Каждый раз, когда вы копаетесь в огороде, взбиваете пыль, бегая по тропинке, или просто дышите полной грудью, прогуливаясь на природе, вступает в действие биологический механизм взаимозависимости, помогавший людям выжить со стародавних времен, когда мы только научились жить в группах и полагаться друг на друга. Шесть лет назад 31-летний Пит Хатчингс начал работать волонтером в парке в Северном Лондоне. Тогда это был заброшенный заросший парк. Волонтёры находили там пустые чехлы от лэптопов, рюкзаки и женские сумочки, брошенные после ограблений. Они расчищали завалы неделя за неделей, выкорчевывали настырные сорняки и ухаживали за деревьями. Для гуляющих проложили тропинки и построили отели для насекомых, где могли зимовать бабочки. Каждый день в парк стали приходить школьники и исследовать природный мир. «Поразительно, как преображается природное пространство совсем за короткое время», — говорит Хатчингс. Сейчас Хатчингс работает управляющим в компании Green Gym, некоммерческой организации, которая приглашает волонтеров позаниматься физическим трудом на свежем воздухе с экологическим уклоном. «В задачи волонтёров входит уход за растениями, посев лужаек, вырубка естественных ступеней в холмистых склонах. Поработайте лопатой минут 20, и вы оцените нагрузку», говорит управляющий директор Green Gym Крэг Листер. Команды Green Gym работают по всей Англии, Шотландии и Ирландии. За один только последний год волонтёры посадили более 250 тысяч деревьев». В разное время года участников программы ждут разные виды работ Летом много строительства Волонтёры сооружают насыпные клумбы и птичьи домики на следующий год Осенью природа готовится к зимовке А волонтёры сажают луковичные и улучшают доступность парковой среды для посетителей Чинят лестницы и строят поручни Зимой сажают молодые деревца, которые пока выглядят как мёртвые палки «Новички часто спрашивают, а они точно вырастут?» «Но приходит весна и набухают почки. Из луковиц, посаженных осенью, прорастают цветы. Всё пахнет новизной и свежестью. Жужжат насекомые, повсюду сладкий аромат цветов и пыльцы», — рассказывает х а т ч и н с «Это запах надежды после долгой, тёмной, холодной, дождливой зимы». в о л о н т е р ы видят плоды своих трудов через несколько месяцев и даже лет. И это самая приятная часть работы — радостно пожинать то, что посеял. в о л о н т е р ы часто записываются в программу в сложный период жизни. В Грин Джим много безработных, инвалидов, людей, страдающих психическими заболеваниями. «Участвовать в программе может каждый. Можно быть собой, и тебя примут таким, какой ты есть», — говорит один из в о л о н т е р о в Новичкам выдают футболки с эмблемой организации — символ принадлежности группе. «Копаясь в земле, всё выглядит не ахти», — говорит Листер. «И никто не обратит внимания, если на тебе не новейшая модель Найки. Пришёл поработать — тебе рады. Неважно, себя чувствуешь, ничего страшного. Пусть сегодня ты поработаешь совсем мало, зато приготовишь для всех чай». Совместный труд объединяет. Разговоры перемежаются уютным молчанием, звуками природы и ударами лопаты о землю. Меняется и само содержание бесед. Природа способствует рефлексии и откровенности. В одном из исследований пациентка с раком груди сообщила, что, занимаясь спортом в группе на свежем воздухе, ощутила настоящую поддержку плечом к плечу, и ей стало проще говорить на сложные темы. «Мне кажется, что мои слова адресованы не конкретному человеку, а улетают в воздух», — призналась одна женщина. «И это хорошо, потому что так я могу рассказать о том, о чем никогда не решилась бы рассказать, глядя кому-то в глаза». Несколько лет назад волонтеры Green Gym уложили пленку в небольшое углубление в парке недалеко от центрального офиса организации в Лондоне и наполнили его дождевой водой. «В любом маленьком водоеме вскоре заведется живность», — объяснил х а т ч и н с «И действительно, через пару месяцев в водоеме появились лягушки. Через два года на этом месте образовалась полноценная густонаселенная экосистема с амфибиями, стрекозами, головастиками и водными растениями. Все они возникли ниоткуда и превратили лужицу дождевой воды в дикий пруд». слушая рассказ Хатчингса об этом прудике, я вдруг поняла, что человеческие сообщества ведут себя точно так же. Стоит обеспечить им базовую структуру, причину участвовать в общем деле, место, о котором нужно заботиться, время для общения, и они построят собственную экосистему взаимной поддержки. Прекрасный пример — сообщества, формирующиеся вокруг определенных видов фитнеса. Кроссфита, бега, групповых тренировок, командных видов спорта. Однако самые сплоченные группы образуются, когда люди вместе заботятся о зеленых пространствах. В 2017 году ученые провели исследование кооперативных городских садов в трех городах мира. Загреб, Хорватия, Флинт, Мичиган, США и Мельбурн, Австралия. Выяснилось, что зеленые зоны увеличивают социальный капитал. Они помогают людям сдружиться, ощутить свою причастность к группе и проникнуться доверием к ее членам, а также способствуют формированию обширной сети знакомств — людей, к которым вы можете обратиться за помощью, когда в этом возникает необходимость. Волонтер кооперативного сада «Норд-Сентрал» из канадского города Реджина сообщил, что совместное возделывание небольшого участка земли сделало его активным участником жизни района. Раньше это был просто мой дом. Теперь это моя община. Социальный капитал, накопленный в ходе совместных занятий с удоводством, может стать ценным общим ресурсом в период кризиса. Когда в 2012 году по северо-востоку США пронёсся ураган Сэнди, многие районы Нью-Йорка пострадали от наводнения и оказались обесточены, в том числе р о к а в э й б и ч в Квинтсе. Кооперативный сад на 91-й улице стал общественным центром, где раздавали еду и одежду нуждающимся и обменивались новостями. Здесь развели костер, чтобы люди могли согреться и приготовить еду. Один местный садовник назвал этот сад спасительным маяком для соседей. 50 человек едят домашние чили, приготовленные на открытом огне, через два дня после одного из самых разрушительных ураганов на восточном побережье. «Вы только взгляните на них, они стоят, шутят, пьют какао. А Национальная гвардия еще даже не успела пробиться сюда. Вот она, наша лучшая защита от страха». Эдвард о с б е р н Уилсон, тот самый биолог, который говорил, что в людях заложена потребность контактировать с природой, также отмечал. Люди должны чувствовать свою принадлежность к племени. Им нужен смысл, превосходящий их собственное ограниченное существование. Неофициальный девиз г р и н n Gym — «движение со смыслом». Именно так управляющий директор к р е й к Листер обычно продвигает свою программу. Чем ходить в зал и бесцельно поднимать тяжести, выделите нам три часа в неделю. В конце каждого занятия вы сможете окинуть взглядом результаты своего труда и увидеть, чего вы достигли сегодня, работая сообща. В ходе национальной оценки деятельности Green Gym в 2016 году выяснилось, что постоянные волонтеры программы ощущают свою полезность для общества и говорят о том, что стали смотреть на мир более оптимистично. Они чувствуют свою связь с окружающими людьми и лучше справляются с жизненными трудностями. Безусловно, этому способствует движение и пребывание на свежем воздухе. Но Листор считает самым эффективным и полезным фактором удовлетворение от проделанной работы. Когда ты видишь деревья там, где их еще недавно не было. Мы — стайные животные, ставшие самым доминирующим видом на планете, несмотря на нашу слабость, и случилось это благодаря умению сотрудничать, — говорит он. Нам нравится достигать, особенно достигать цели в группе, и нравится, когда группа нас ценит. Мы любим работать вместе и любим, когда сообщество ценит результаты нашего труда. В 2017 году ученые из Вестминстерского университета провели исследование с целью установить, влияет ли волонтерство в Гринджим на физиологический индекс смысла жизни, уровень кортизола при пробуждении. Хотя кортизол более известен как гормон стресса, есть у него одно полезное свойство. Благодаря ему мы встаем по утрам. Кортизол, выделяющийся в утреннее время, помогает организму мобилизоваться. Повышение уровня кортизола с наступлением светового дня помогает очнуться от спячки и приступить к повседневным делам. У людей, страдающих от депрессии, у тех, кто смотрит в будущее с пессимизмом, обычно при пробуждении низкий уровень кортизола. Их организм не видит смысла вставать по утрам. Оказалось, волонтерство в Гринджим все меняет. Через 8 недель у участников программы наблюдалось 20-процентное повышение уровня кортизола при пробуждении и уменьшение тревожности и депрессии. Уход за растениями вернул их к жизни. Сменяются времена года, завязываются дружеские отношения, и волонтеры Green Gym начинают видеть плоды своего коллективного труда. Отчасти привлекательность г р и н ж g y кроется в осознании, что волонтеры своими руками строят будущее сообщество. Одна из участниц программы «Пенсионерка далеко за 70» как-то сажала деревья вместе с Хатчингсом. Когда он сказал, как здорово будет в парке, когда деревья вырастут, она ответила, «Я этого не увижу. Меня, скорее всего, уже не будет. Но я горжусь тем, что мои дети и внуки увидят эти деревья». Волонтёры знают, что их труд имеет значение. Обустраивая зелёные зоны и заботясь о них, они работают на благо сообщества. В городах с многонациональным населением Дели, Лондон, Милуоки, жители кварталов с зелёными зонами — парки, кооперативные сады — больше удовлетворены жизнью и испытывают меньше стрессов. Когда общество садоводов Пенсильвании разбило сады на 200 пустырях в Филадельфии, расчистив их от мусора и посадив траву и деревья, случаев депрессии среди местного населения стало на 41,5% меньше. Через два года после основания организации менеджеры «Грин Джим» начали выявлять волонтеров, которые внесли существенный вклад в развитие местных сообществ и предлагать им оплачиваемую работу координаторов новых программ. «В «Грин Джим» мы помогаем людям улучшить качество жизни раз и навсегда», говорит Листер. «Мы изменили их жизнь, а теперь они делают то же самое для других». 80% штатных сотрудников Green Gym начинали волонтерами, в том числе и сам директор организации, пришедший в Green Gym волонтером 20 лет назад. Пит Хатчингс с 30 лет работает на ресторанной кухне и не имел ни садоводческих навыков, ни специального образования в сфере менеджмента. 6 лет назад он пришел волонтерам расчищать заброшенный парк в Северном Лондоне. «Сейчас он работает менеджером проектов и руководителем группы. Это его основная деятельность. Наши участники не раз признавались мне, что программа спасла им жизнь. Тем, кому тяжело, Грин Джим помогает выкарабкаться», — говорит он. «Я начинал работать волонтером не для того, чтобы приносить пользу людям. Но сейчас для меня это главная радость». Похоже, Хатчингс всё ещё удивлён, что это так. Он всё ещё не поспевает за собственной трансформацией. «Я не считаю себя особенно заботливым или внимательным», — говорит он. «Я просто хотел быть садовником». В книге «Корни дерева. Факты и мифы» Томас Перри пишет, что корни могут расти повсюду. Рост корней — процесс, нерегулируемый сколько-нибудь строгими временными или пространственными рамками. Корни прорастут везде, где есть вода, кислород, минеральные вещества, опора и тепло, н е о б х о д и м ы е для жизни. Людям тоже свойственна подобная цепкость. Биофилия, о которой писал Эдвард Осборн Уилсон, представляет собой нечто большее, чем любовь к природе или способность заслушиваться птичьими трелями. «Биофилия — это наша жажда жизни, импульс к росту и решимость процветать в любых обстоятельствах». Сьюзен х е р т та самая, чей сын Дэвид умер от нейробластомы в возрасте 10 лет, начала бегать на свежем воздухе, чтобы выкарабкаться из глубокой депрессии. Это помогло ей жить дальше, хотя потеря ребёнка — горе, которое никогда не удастся пережить. Но Сьюзен снова радуется жизни, как и хотел Дэвид. Она бегает вместе с дочкой Дейзи, которой сейчас 15 лет. Я чувствовала себя виноватой из-за того, что всё время проводила с Дэвидом. Дейзи пришлось рано повзрослеть, а меня не было рядом, — рассказывает Херт. Я о многом сожалею, но себя нужно прощать. Однажды Дейзи удивила мать, сказав, что хочет попробовать бегать вместе. Херт нашла местную программу «Первые шаги», которая помогает женщинам готовиться к пятикилометровому марафону. Прошлой весной они вместе с дочкой прошли д е с 10-недельную программу пробежек на свежем воздухе. На одном из групповых занятий Херт бежала впереди и услышала, как Дейзи с гордостью говорит другим бегунам «Это моя мама». Слышали бы вы, как оживился голос Сьюзен, когда она поделилась этим воспоминанием. Наши совместные пробежки — самая большая радость».